Концентрация. Цели. Уравновесить негативные представления о себе, сосредоточить разум и успокоиться, научиться эффективно переключать внимание на позитивные состояния, меньше чувствовать себя жертвой негативных представлений о самом себе. Проявлять терпимость и поощрять хорошие чувства. Практика концентрации направляет разум в ту сторону, в какую хотите вы, и подальше от тех зон, которые вы не желаете затрагивать. Гелик. Ринпоче. Те, кто пережил травму, знают, как сложно бывает сосредоточиться или сконцентрироваться, не теряя направления. Зачастую нас отвлекает хаос или шум внутри или снаружи. Возможно, множество чувств овладевают нами одновременно и перегружают нас. Мы можем отдаться фантазиям о месте, размышлениям или даже нескольким внутренним диалогам о том, что правильно, а что нет. Или почувствовать пустоту. Исследования показывают, что наш разум может задержаться на чем-нибудь одном на 3-7 секунд а затем переключается на следующий объект. Реклама и медиа в наше время настроены на то, чтобы привлекать нас постоянно меняющимися образами. Если же мы перегружены дискомфортным внутренним стимулом, стоит научиться концентрировать и сдерживать разум. Один из ключевых навыков – это сосредоточенность. Представьте себе, каким полезным он окажется в тот момент, когда вы эмоционально спровоцированы. Мы почти сразу же в такие моменты ощущаем желание пойти по проторенной дорожке, поддаваясь привычному защитному импульсу, который хочет разрешить ситуацию. Цунами чувств, которое вызывает триггер, может нас поглотить. Чтобы понять, почему это происходит, важно замедлить накрывающую нас волну. Практики концентрации – очень удобный инструмент для этого. Мы сужаем поле внимания, и все вокруг как бы заглушается. Причем подойти может любой способ, например, повторение таблицы умножения или пения. Одна из практик концентрации, которыми пользуются участники группы телесной осознанности – это культивация любящей доброты. Это один из четырех столпов, на которых держатся Брахма Вихары, или возвышенные состояния ума. В эту четверку входят мета – любящая доброта, коруна – сочувствие, упека – уравновешенность и мудита – сорадование. На мой взгляд, мета – это противоядие от тех негативных посланий, которые люди слышат от других или повторяют сами себе. Практика меты – это один из способов медленно снизить негативное влияние, которое поддерживает отрицательное самовосприятие. С помощью любящей доброты мы можем развить способность сосредоточиваться на том, на чем хотим, и направлять энергию на культивацию позитивного взгляда и чувства любви к самим себе, тем самым делая добрее весь мир. Классическая практика меты – это беззвучное повторение четырех фраз, каждую из которых нужно прочувствовать перед тем, как перейти к другой. Шарон Зальцберг, преподаватель буддийских медитативных практик, популяризировала эту технику на Западе. Ее прекрасная книга «Любящая доброта. Искусство быть счастливым» – отличный источник дополнительной информации о мете. Вот четыре традиционные фразы, которые можно повторять во время медитации. «Пусть я буду счастлив», «Пусть я буду спокоен», Пусть я буду жить с легкостью, пусть я буду свободен от страданий. Некоторым кажется, что эти фразы им не совсем подходят. Можно выбрать и другие варианты. Мантру, простую или структурированную молитву, аффирмации по своему вкусу. Самое важное ⁇ выбрать те фразы или слова, которые позволяют вам сосредоточиться, а не погружаться в их смысл. Если слова ⁇ Пусть я буду счастлив ⁇ вызывают у вас слишком много внутренних комментариев, например, какая-то ваша часть весьма громко заявляет о том, что вообще не заслуживает счастья, то вам будет очень сложно не отвлекаться на них. Это не поможет создать ощущение внутреннего покоя. Если хотите, используйте фразы из других духовных традиций. Или придумайте свои. Некоторые из моих клиентов выбирали, например, такие. «Пусть я однажды буду счастлив». «Пусть я буду мягче к себе». Или «Пусть я не буду себе вредить». В идеале эти фразы станут для вашего разума маяком, свету которого вы не противитесь. Еще более важно то, что таким образом вы сможете входить в более легкое и спокойное душевное состояние без лишних сложностей. Как пишет Кэтлин Макдональд в своей классической работе «How to meditate» «Не переживайте, если не ощущаете любви. Достаточно просто произнести эти слова и подумать. В свое время появятся и чувства». Мы побуждаем мозг формировать новые нейронные связи, повторяя эти слова и желая их осуществления. В какой-то момент чувства начнут совпадать с намерениями. Для тех, кто чувствует себя погруженным в боль и страдания и уже не верит, что может быть иначе, эта практика может стать очень действенной. Когда вы научитесь открываться любым своим чувствам с самосостраданием, вы сможете выбрать те из них, которые хотите испытывать. А это ведет к потрясающему ощущению собственных сил. Именно так развивается чувство свободы воли, которое в итоге дает уверенность в себе. Без преувеличения мета и другие практики концентрации могут стать одними из важнейших навыков для тех, кто пережил травму. Таким образом, им удастся постепенно научиться с помощью техник концентрации выходить из состояния тревоги или депрессии, отключать поток воспоминаний и не перегружаться эмоционально. Но в то же время отнеситесь к практике меты осторожно. Эта техника может привести к состоянию блаженства, которое порой пугает переживших травму. Для многих любое, пусть даже относительно позитивное утверждение, может стать импульсом к стремительному усилению ненависти к себе. Могут пробудиться те части души, которые отказываются чувствовать себя хорошо. В состоянии блаженства границы кажутся непрочными, а мы сами можем почувствовать себя потерявшими контроль или ощущение безопасности. Кроме того, мета может спровоцировать регресс. У тех, кто с трудом принимает позитивное состояние души, мета может спровоцировать противоположную реакцию и усилить ненависть к себе. Если вам сложно практиковать мета по отношению к себе, возможно, вам будет проще делать это в отношении кого-нибудь другого, близкого родственника, домашнего любимца или даже незнакомого человека, например, фармацевта из аптеки или прохожего на улице. Некоторые клиенты практикуют мету по отношению к тем своим частям, которые страдают, раздражены, полны злобы или грусти. Работа с отрицательной реакцией на практику включает в себя уравновешивание негативного и позитивного. Например, вы можете назвать ваш внутренний диалог «ненавижу себя» и уравновесить его словами «и пусть я ощущаю покой» или сбалансировать послание «я неудачник» фразой «и пусть я буду свободным от этой болезненной точки зрения». Напоминайте себе, что вы можете выбрать противоядие и уравновесить внутренний диалог, вместо того, чтобы застрять в его негативной части. Однажды я ехала на длительный медитативный ретрит, а по дороге остановилась в Нью-Йорке, чтобы навестить подругу. Я оставила чемоданы в салоне машины. В них лежали одежды и книги, которые я решила взять с собой. Когда я вышла из гостей, то обнаружила, что мою машину разбили и ограбили, забрав все, что в ней было. Кое-как я добралась до ретрита – Оказавшись на месте, я легла в постель и позволила травме поглотить мое тело. В течение многих последующих дней я практиковала метту так. «Мое тело дрожит, и пусть я буду спокойна. Это было ужасно, и пусть я буду благополучно. Просто добавление «и» позволило мне утвердить свой опыт, при этом одновременно ориентируя меня в том направлении, куда я хотела идти дальше. «Возможно, в такой момент сидящая медитация покажется вам сложной». И тогда стоит обратить внимание на ресурсы меты. Можно практиковать эту технику на прогулке, помогая себе разогнать застоявшуюся энергию и сосредоточиться. Другой полезный инструмент – это техника разотождествления с ненавистью к себе через переключение на медитацию осознанности или концентрации внимания на чем-нибудь ощутимом в физическом мире. Тогда с помощью осознанности вы можете отмечать окружающие объекты. Дверь, лампу, часы, журнал и так далее. Также вы можете выбрать другое действие, например, чтение, тренировку, просмотр телевизора, уборку или что-нибудь другое, что поможет вам успокоиться и отрегулировать интенсивность эмоций. Специально для курса телесной осознанности я составила список разотождествления с триггерами и разместила на своем сайте, где вы тоже можете с ним ознакомиться. «Save Guide». Несколько советов перед началом меты. Чтобы выполнить это упражнение, вам нужны три или четыре благожелательные фразы, которые побуждают к позитивным внутренним переживаниям. Как я уже упоминала, традиционно в мете используются следующие фразы. «Пусть я буду счастлив», «Пусть я буду спокоен», «Пусть я буду жить с легкостью», «Пусть я буду свободен от страданий». Подходят ли они вам? Или вы предпочли бы другие? Это может быть фраза, мантра, припев из песни, повторяющиеся движения, простая или структурированная молитва, несколько ваших собственных аффирмаций. Также вы можете переключиться на практику осознанности и отмечать, что происходит снаружи. Зачастую благодаря осознанности мы можем создать зазор между тем, как воспринимаем себя в моменте, и теми мыслями и чувствами, которые у нас возникают. Плюсы практики концентрации. Сосредоточенность дает возможность ощутить покой или даже блаженство. Концентрация помогает разуму оставаться сосредоточенным, а не разбрасываться. Крепнет способность направлять свои переживания. Вы начинаете осознавать, что не обязаны поддаваться своему душевному состоянию. Возможные сложности. Поскольку наши внутренние границы ослаблены, мы можем ощутить себя так, словно потеряли контроль вам может быть трудно понять, где вы начинаетесь и где заканчиваетесь. Регресс становится более вероятным. Ненависть к себе может поначалу возрасти. Упражнение. Метта. Найдите спокойное место и устройтесь поудобнее. Можете попробовать эту технику и на ходу. Что поможет вам получше расслабиться. Мягко сфокусируйтесь на точке в пространстве перед вами. Или вообще закройте глаза если так вам комфортнее. Выберите фразы, которые кажутся вам подпитывающими и поддерживающими. Пусть это будет то, что вы хотите развивать. Начните повторять одну или несколько фраз самим себе. Произнесите первую. Дайте ей устояться. Затем скажите вторую. Или повторите первую. Вновь вдохните и позвольте ей устоять перед тем, как переходить к следующей. Повторяйте столько раз и так долго, как захотите. Позвольте себе откликнуться на слова, которые произнесли. Не беспокойтесь, если вам покажется, что ваша сущность откликается на противоположные суждения, например, когда вы ощущаете злость вместо счастья. Если такое произойдет, просто остановите практику и повторите ее еще раз, но дайте себе меньший срок. Начните с одной 5 минут и увеличивайте время, когда такая длительность покажется комфортной. Вновь напомню, что правильных или неправильных способов не существует. Эта практика помогает найти самый мягкий, легкий и комфортный способ развития концентрации. Не давите на себя, если вам кажется, что эта техника не подходит. Просто попробуйте еще раз. Если вы заметите, что почему-то себя ругаете, практикуйте сострадание к себе. И сосредоточьтесь на своем желании чувствовать себя хорошо. Это тоже практика концентрации, а не плохо. Варианты выполнения. Сосредоточьте свое внимание на чувстве любви, благополучия или доброты. Отметьте, где именно в вашем теле находится эта энергия и как она ощущается. Возможно, вам захочется сказать что-нибудь вроде «как приятно» или «боже, как спокойно». Что бы вы ни отметили, улыбнитесь и примите это. Вы как бы насыщаете свое тело, разум и душу согревающей энергией. Попробуйте какое-то время вдыхать и выдыхать эту энергию. Так, словно это источник, который исходит из вашего тела, выплескивается наружу и вновь наполняет его. Вдохните энергию, напитайтесь ей и выдохните. Попробуйте направить мету на ваше тело, какую-нибудь его часть или несколько. В традиционной практике вы сначала направляете мету на себя, затем на того, к кому относитесь нейтрально, а потом на человека, с которым у вас сложные отношения. Дальше вы расширяете действие на всю Вселенную – пока не допитаете ее любовью и добротой на энергетическом уровне. Как терапевт, я часто выделяю момент между сеансами, чтобы направить метту себе и своему клиенту. На меня эти минуты действуют куда более освежающе, чем чашка кофе. Упражнение. Предложение и получение благословения. Вам понадобится: бумага, ручки, карандаши, цветные карандаши и мелки. Почти все получают подарки на праздники и день рождения это действие может вызвать целую гамму чувств. Научиться тому, как отдавать и принимать, очень важно для переформирования вашего внутреннего мира и ухода от старой модели к более позитивной. Можно сказать, что это сочетание медитации и арт-проекта. Напомните себе, что подарки не обязательно должны быть вещественными. Для начала успокойтесь, переведя внимание из внешнего мира на внутренние ощущения. Если вам захочется, закройте глаза. Вспомните случаи, когда вы получали или дарили подарки. Пройдитесь по вопросам далее, размышляя над ними в тишине и записывая ответы в дневник. Были ли вы тогда счастливы? Ощущалось ли получение подарка как обуза? Было ли вам сложно найти правильный подарок? Какой реакции вы ожидали, вручая кому-то подарок? Что вы хотели услышать в ответ? Был ли это день, которого вы ждали, но боялись, что он никогда не наступит? Что бы вам хотелось предложить другим? Каково принимать дары? Какие мысли не дают вам принимать чужие дары? После этого нарисуйте открытку, которая станет воплощением благословения, которое вы хотите предложить или получить. Она не должна быть идеальной, законченной или элегантной. Этим упражнением мы дарим себе время для исследований, открытий и любопытства. Представьте себе, что вы даете это благословение человеку, который для вас важен. Как вам кажется, какова будет его реакция? Здесь важно сосредоточиться на том, как вам кажется, человек примет духовный посыл вашего благословения, а не саму открытку. Есть ли вообще тот, кому вы хотели бы вручить это благословение? Что вам хотелось бы получить? Это упражнение позволяет нам познать себя, особенно те части, которые мы обычно скрываем или сдерживаем. Многие люди боятся его выполнять. Если вам хватит смелости поделиться с кем-нибудь вашим благословением, отметьте, какое будет реакция. Если реальность не совпадает с вашими ожиданиями, сможете ли вы принять неудовлетворение своей потребности как информацию о том, что для вас важно? Дневник. Практики концентрации. Мета. Ответьте на вопросы далее. Накормить страждущего, простить обиду, возлюбить врага. Все это, безусловно, великие добродетели – «Но что, если я должен понять, что последний из них – самый бедный из страждущих, самый наглый из обидчиков, самый страшный враг человеческий? Что, если все они во мне, и я сам нуждаюсь в собственной доброте? Что, если я сам тот враг, которого нужно возлюбить? Что тогда?» Карл Юнг о психологии западных и восточных религий «Отметьте, как часто вы ощущаете, что должны другим, а не себе». Что было бы, если бы в один из таких моментов вы остановились и понаблюдали за мыслями, чувствами и импульсами, которые возникают, когда вы не действуете автоматически? Это может быть нелегко, но все же попробуйте. Какое поведение для вас привычно? Что в нем привычного? Как вы обычно чувствуете себя после того, как поступили нормально для вас? Есть ли у вас чувства и мысли, и чувства о том, чтобы не вести себя так? Что, как вам кажется, случится, если вы этого не сделаете? Что случится, если вы дадите себе то, что хотели бы дать кому-то другому? Попробуйте такой подход. Не помните, правильных способов не существует. Получайте удовольствие.